Москва, улица Люблинская, 6 августа, воскресенье, 0905. Время 9, самолет в полдень с копейками, утром из города пробок нет, значит успеваю. Кин не любил приезжать в аэропорт и слишком рано и мучиться от скуки в ожидании отправления рейса. А поэтому даже несмотря на введенные челами новые правила безопасности, Хуан предпочитал отправляться к самолету впритык. Он захлопнул дверь, принадлежащей диаспоре квартиры, служившей ему пристанищем последние четыре дня, поправил висящий на поясном ремне артефакт морока, поднял с пола чемоданчик и направился к лестнице. Лифты Кин тоже не любил. Теперь в такси, затем в самолет, и уже вечером он в Мадриде, после чего выполнение контракта на побережье и небольшой отпуск. Кин все спланировал заранее. Он был очень организованным Хваном. Никогда не забывал включить артефакт Морока и каждый год, после того, как истекала гарантия, обязательно покупал новое устройство. Поэтому Кин очень удивился, когда таксист сначала уставился туда, где у Хванов располагается вторая пара рук, а потом, прокричав нечто невнятное, резко дал по газам и умчался. Лагерь военно-исторического клуба «Дружина молодая». Подмосковье, 6 августа, воскресенье, 09.37. Безусловно, юношеские состязания, проводимые Орденом и Зелёным Домом, не привлекали такого же пристального внимания публики, как, к примеру, ежегодный турнир на пресс Великого Магестра. На тех аренах бились матёрые воины, прошедшие не одну битву и показывающие чудеса фехтования. Там демонстрировали своё искусство лучшие маги Великих Домов – Там находило выход тысячелетнее противостояние главных семей тайного города. На кону стояла воинская честь и слава побед на турнире ордена не слишком уступала славе, добытой во время войн. Забавы молодых проходили скромнее. Что могут показать безусые юнцы, которым еще учиться и учиться? Тем не менее, юношеские турниры не оставались без внимания, ибо приятно разбавляли летнюю скуку позволяя любителям зрелищ протянуть до осени, до начала главных развлечений тайного города. Поэтому на краю лагеря стояли три фургона с оборудованием. Спортивный канал «Тиградком» вел прямую трансляцию со ссязаний. Между палатками вертелись репортеры, а самая большая толпа, после скопления у арены, разумеется, наблюдалась не возле закусочных, а в зоне тотализатора. Но эти элементы настоящей жизни все равно носили молодежный характер. Репортажи вели начинающие журналисты, в тотализаторе заправляли молодые концы. Торговлю вели только юные шассы. Летние турниры считались хорошим полигоном для получения профессионального опыта. Хрязь. Топор вонзился прямо в лоб изрядно измочаленного деревянного истукана. Весьма неплохой результат для дальности в 100 ярдов. А потому зрители дружно отозвались восторженными возгласами. «Молодец! Отлично!» К тому же бросок вывел команду домена «Сокольники» вперед, что особенно порадовало поклонников «Соколов». 890 очков из тысячи возможных!» объявил судья. Болельщики взвыли. Радослав, совершивший этот небольшой подвиг, горделиво подбоченился, а потом скинул вверх сжатую в кулак правую руку, чем вызвал еще один радостный вопль. На сей раз в нем преобладали женские голоса. На красивого парня положила глаз не одна фея. «Все, мы первые!» – весело заметил Кудьер, когда шум вокруг несколько поутих. Соколы метали топоры предпоследними, а результат показали классный. И сейчас на арену выходили середники перовцы которые, даже если выбьют всю тысячу, не поднимутся выше третьего места. «Будет еще финал группового боя!» – прищурился Радослав. «Неужели мы проиграем марьинцам?» «Нет. Значит, мы первые». В этом году основная борьба развернулась между молодыми дружинниками Сокольников и Кузьминок. Топоры позволили Соколам вырваться вперед. И вечером, если не наделают глупостей, они будут праздновать командную победу в турнире. «Эгегей! вячеслав и Сокольники!» Стоящие вокруг Соколы весело захохотали. Однако Радослав не торопился разделить их радость. «Полуфинал личного зачета закончился?» «Угу», угу – кивнул Кудеяр. И, судя по его погрустневшему лицу, соперником Радослава станет отнюдь не тот, на кого рассчитывали соколы. Свой лоток Итар Кумар пристроил очень и очень удачно. На главной аллее лагеря, да к тому же на минимально разрешенном расстоянии от экранов тотализатора, на которых беспрестанно крутилась букмекерская информация и текущие результаты турнира. Там же располагались щиты с показателями команд. Над ними развивались флаги соответствующих доменов – элегантные соколы сокольников, огромные измайловские орлы, развеселые пеликаны перовцев, хищные ястреби вишняков и сапсаны выхинцев, маринские воробьи, цапли кузьминцев и серьезные грифы домена Люблина. Следует ли говорить, что место оказалось весьма оживленным? Поглазев на состязание, Гости и участники турнира спешили к информационному центру лагеря, оценивали изменившиеся котировки, прикидывали шансы, ставили еще пару монет на предстоящие соревнования и… и покупали что-нибудь. Как же без этого? Некоторые шассы посчитали, что больше народу будет толкаться у арен. Правильно посчитали, конечно, но кто же в таком месте будет покупать что-нибудь, кроме бутербродов и газировки? У арен концы-букмекеры должны крутиться. Там их территория, их бизнес. Лоткам с серьезным товаром рядом с побоищем делать нечего. И Таррой считал именно так и не прогадал. Торговал на зависть соплеменником Бойко. А все почему? Потому что не дурак. И потому что не ленивый. Приехал раньше всех. Первым подал заявку на лоток и выбрал место по вкусу. «Лучшие боевые артефакты тайного города. Надежные и эффективные. Лучшие!» — Ага. — Рассказывай. — А ты проверь. Две белокурые девушки, задержавшиеся у лотка, переглянулись, хихикнули и подошли к Шасу. Феи. Как и все зеленые колдуньи, они искренне считали себя самыми умными на свете. — А если твои артефакты не самые лучшие? — осведомилась одна из девушек. Она выглядела чуть старше подруги. Глазами постарше, а точнее взглядом. Обеих фей переполняла очарование молодости. Блестящие волосы, блестящие глаза, бархатистая кожа, призывные губы. Но во взгляде этой читалась уверенность, свойственная более опытной колдуньи. «Отдам даром!» «Договорились, доказывай!» «А что будет, если они окажутся лучшими в тайном городе?» Прищурился Эйтар. «Тогда мы у тебя что-нибудь купим». «На 10 процентов дороже!» Немедленно нашелся кумар. «Это еще почему?» Возмутилась та, что выглядела помоложе. «Потому что не верите честному слову Шасса!» Девушки фыркнули. «Издеваешься?» «Мы договорились». итар запустил на ноутбуке нужную программу. «Что вас интересует?» «Боевые кольца есть?» «Дамский вариант». «Разумеется». «Пожалуйста». шас кивнул на несколько изящных золотых колечек, мирно покоящихся на черном бархате. «Выбирайте». «Вот это». так что постарше, аккуратно взяла самое простенькое украшение. «Принцип действия обычный?» «Да», подтвердил молодой торговец. «При резком сжатии кулака выскакивает двухдюймовая игла, навская сталь. Амортизаторы магические, стандартной жесткости». «У меня есть аналог, произведенный в зеленом доме. Сравним?» «Мы ведь договорились». Девушка сняла с пальца украшенное изумрудом кольцо, и протянула его шасу Тот подсоединил артефакт к зажиму провода, второй конец которого шел в порт ноутбука, нажал на несколько кнопок, вернул украшение девушке, повторил процедуру со своим кольцом и величественно махнул рукой. «Смотрите!» На экране появилась таблица с характеристиками артефактов. В основном показатели совпадали, однако кольцо феи проигрывало по потреблению энергии. «Хм...» «Ну, это уже не так уж и важно», — пробормотала молоденькая. «Вам надо учиться ценить деньги», — улыбнулся итар. «И тогда вы поймете, что этот показатель основной. Мои артефакты лучше». «Ладно», — убедил. Фея со взрослыми глазами достала кошелек и отчитала нужное количество купюр. «Приходите еще», — весело предложил Кумар. «У меня есть замечательные цепочки с разными секретами». «Придем, когда у тебя появятся цепочки с секретами концев!» – хихикнула молоденькая. Ее подруга заливисто рассмеялась, и молодые колдуньи растворились в толпе. «В чем подвох?» – поинтересовался стоящий рядом с Этаром Халим Хамзи. «Программа врет?» «Ни в коем случае!» – замахал руками Кумар. «За такие штуки лицензию отобрать могут!» «Тогда в чем?» итар любовно пересчитал купюры, убрал их в бумажник и глубокомысленно заметил. «Придем, «Женщины, мой друг, женщины. Лет через пять эти девочки, возможно, поумнеют, но пока что они не способны думать. Сплошные гормоны. Жизнь для них, череда приключений. Красавицы совершенно не присматриваются к мелочам. А точнее... «Мое кольцо работает на темной энергии», — улыбнулся итар «Вот и весь подвох». «И что?» Кумар с жалостью посмотрел на приятеля. Понял, что тот не догадается, вздохнул и учительским тоном объяснил. «Расход навской энергии всегда ниже, но стоит она дороже, так что белобрысы и ничего не выиграли. Зато проиграли тебе 10% от стоимости». «Именно». Халим мысленно сделал зарубку в памяти. Мелочи, навская энергия, блондинки. Приятелю Хамзи не завидовал, понимал, что зависть мешает учиться. Но и в силах своих не сомневался. «Рано или поздно он тоже станет хорошим торговцем». «А если бы они догадались?» Этар пожал плечами. «Ну и что? Я ведь их не обманывал». И замолчал, прислушиваясь к словам, несущимся из настроенного на информационную станцию Тиградком приемника. Как сообщили нашему корреспонденту в службе утилизации, череда неприятных происшествий, случившихся сегодня утром в тайном городе, вызвана некачественными артефактами морока. В настоящее время торговая гильдия проводит расследование. Власта, ты действительно думаешь, что это кольцо лучше твоего? Разумеется, спокойно ответила подруги Фея со взрослыми глазами. Ты ведь видела результат сравнения и подделывать программу шас не станет? Какой-то замухрышка сделал артефакт лучше, чем специалисты зеленого дома? Златка, поверь, шоссе гораздо придумывать новое, оптимизировать, изобретать. Поначалу, в силу природной жадности, они стремятся разбогатеть, ни с кем не делясь. Пытаются проталкивать свои секреты самостоятельно. У некоторых получается, но большинство, с лотками, продают свое изобретение гильдии или великим домам, которые запускают его в массовое производство. Так почему бы не купить по дешевке приличную вещь? Возможно, года через два мы будем платить за такое кольцо вдвое дороже. Златка состроила гримаску. Фи, как это скучно. Но уже через секунду ее глаза вспыхнули. Власта, смотри, Родослав, какой красавчик. Обычный мужик, пожала плечами власта, обернувшись к восхитившему спутницу парню. Настоящий сокол, такой высокий, сильный. Ой, ой. Он нас заметил. «Привет, девчонки!» Капитан команды Сокольников, направляющийся к арене в сопровождении Кудьяра и еще нескольких ребят, увидел подруг и остановился. «Какие планы на вечер?» «Я еду домой», — негромко ответила Власта, всем своим видом давая понять, что рассказывает о своих планах исключительно из вежливости. «А я еще не знаю», — протянула Златка. «Вечером будет праздник в честь победителей» напомнил Родослав, не спуская глаз с власты. «В нашу честь!» добавил Кудеяр. «Вы уже победили?» осведомилась власта. «Маринцев разнесем и победим!» «Вот тогда и хвастайся!» Власта повернулась и решительно направилась к ближайшей кафешке. Златка, бросив многозначительный взгляд на Родослава, поспешила следом. Могучий сокол крякнул и запустил руку в светлые волосы. «Черт!» бросил кудиер, поняв, о чем думает друг. «Красивая задавака», уточнил тот. «Но непростая». Вся людь считала власть восходящей звездой на магическом небосклоне великого дома. Девушка происходила из хорошей семьи, ее мать была директором одной из школ, а отец обер-воевода и дружины сокольников. Кроме того, девять поколений назад в их роду была королева, серьезный показатель заложенной в семье силы. Девушка отличалась редкой красотой. Многие уже говорили, шепотом разумеется, что она затмевает саму Всеславу. Но самое главное, Власта была умна и обладала потрясающими магическими способностями. Она все еще продолжала обучение, но поговаривали, что ей суждено стать самой молодой Фатой в истории Зеленого дома. А там, глядишь, жрицей, а там... Одним словом, все сходились во мнении, что впереди у Власты большое будущее. Разумеется, у нее не было недостатка в поклонниках. Однако официального жениха Власта до сих пор не завела, что вызывало вполне понятные домыслы. Ходили слухи, что у нее роман с кем-то из воевод. Поговаривали, что к перспективной девушке проявляет интерес один из баронов. Однако подробности личной жизни Власта не знал никто. — Поиграть приехала, — пробурчал Кудеяр. «Динамо, Анна Родослав!» «Точно тебе говорю, Динамо!» «У нее карьера на уме, а значит, замуж выйдет или за баронского сыночка, или за старого туза из придворных!» «А мне отец говорил, что жена у будущего воевода должна быть женщиной простой, без магических способностей, то есть!» Встрял в разговор один из соколов. «Жена она для дома, для души, а колдуньи сами по себе!» Он почесал в затылке. «Зато любовницы они классные!» А ты пробовал?» «Говорят». «Когда попробуешь, тогда и скажешь». «А феи считаются колдуньями?» «Тогда я пробовал». «И я?» «И я». Молодые соколы засмеялись. И только Родослав не поддержал вспышку веселья. Молча оглядел друзей и негромко пробурчал. «Победителей любят все». кудияр покачал головой. «Не изводись, дружище. Иди в бой для себя». «И победи для себя, а все остальное как получится», – помолчал и добавил. «Женщины непредсказуемы». В первую очередь молодежный турнир проводился в интересах великого дома «Лють». В определенной степени его можно было считать неофициальным экзаменом. На соревнованиях обязательно присутствовали воеводы и воеводы всех доменов. Опытные воины, которые указывали молодым бойцам на ошибки – а потом предоставляли баронам подробный отчет о подрастающей смене. Но если молодежь из другой семьи формировала команду и бросала вызов людям, им, как правило, не отказывали. Тренироваться так тренироваться, кто знает. Возможно, через несколько лет бойцам придется сойтись в настоящем сражении. Так почему бы не узнать получше будущих противников? В этом году против дружинников выступали 4 команды «Чудов» и 2 «Хванов», больших любителей помахать мечами по любому поводу. Однако их выступления считались показательными и проходили вне основного зачета. Зато в личном первенстве правила были другими. В нем победитель определялся вне зависимости от семейной принадлежности.